Вышел взглянуть на список, вернулся и стал зазывать еще кого-нибудь из острых с нами. Ходил, пинал кровати, где еще лежали, зарывшись с головой. Расписывал, как это замечательно ринуться буря прямо в пасть, в седое море, черт его дери. «Хо-хо, и бутылка Рома! Давайте, лодыри, мне нужен еще матрос в команду! Мне нужен еще один доброволец, черт бы вас взял!»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 «Ну, — сказал макмерфи черви? Я, может, согласился бы с тобой, Джордж, если бы ты меня вразумил, про каких червей толкуешь?» «Я слышал, ты сказал тут, мистер Бромден копает червей для наживки?» «О, да, дед, вспоминаю. Вот я и говорю, с червями вам удачи не будет, как раз в этот месяц чавыча нерестится. Ага, вам сельдь нужна, ага».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 Ты так говоришь, будто смыслишь в рыбной ловли. Джордж повернулся и зашаркал обратно к Макмёрфи с таким дифирентом на корму, что казалось, ноги прямо уплывают из-под него. А как же? 25 лет ходил за Чавычей. от бухты Хафмун до самого пролива Пьюджит. 25 лет.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 Он дал нам посмотреть с минут, потом сжал руки в кулаки, убрал их, спрятал в карманы куртки, словно мы могли запачкать их взглядом, и улыбнулся МакМёрфи, показав дёсны, бледные, как выбеленная в рассоле ветчина. «У меня была хорошая лодка, всего тринадцать метров, но с осадкой четыре метра, целиком из дуба и тика». Он качался взад-вперёд, прямо не верилось, что пол под ним лежит ровно, «Хороша была лодка, ей-богу!» Он хотел уйти, но Макмёрфи опять остановил его. «Чёрт! Что ж ты молчишь, что был рыбаком? Я тут разоряюсь, строю из себя морского волка, но по секрету между нами двоими и этой стенкой ни на одном корабле не был, кроме линкора Миссури. И про рыбу одно знаю, что есть и лучше, чем чистить».